Скидони был молчалив, погружен в свои мысли, и Елена, увидев выражение его лица, сочла, что ей не стоит говорить с ним о том, что ее более всего волновало. Так, в полном молчании, они ехали в течение нескольких часов, направляясь в Неаполь, вопреки тому, что сказал Скидони проводнику. В полдень они остановились в каком-то городке на обед. И когда Элена услышала, как Скидони наводит справки о ближайших монастырях, она решила более не откладывать свой разговор с ним. Мысль о том, что она может быть оторвана от родных мест и людей, которые знают ее и которым она доверяет, привела ее в смятение. Скидони милостиво выслушал ее, но его мрачное лицо не сулило ничего хорошего. Элена терялась в догадках, как склонить его на свою сторону, стоит ли ей прибегнуть к хитрости или другим уловкам в разговоре с ним. Все же она начала с обстоятельств для нее самых важных, но которые могли наименее всего тронуть Скидони, однако закончила тем, что казалось главным для него». Елена попыталась убедить его, что ее пребывание на вилле Алтиере можно обставить так, что это останется для всех тайной. Всегда холоднокровной и расчетливой Скидони, то ли движимой иными опасениями, то ли увидев в этом надежный выход, в конце концов согласился на ее возвращение на родную виллу и последующее пребывание в монастыре санта мария дель Пианта, как это и предполагалось до ее похищения. Это показалось ему безопасней, чем самому помещать ее в какой-нибудь другой монастырь, как бы далеко от Неаполя он не был, но где ему придется самому представлять ее. Единственное, что смущало его, было то, что она будет так близко от маркиза Дививальди, то и могут рассказать об этом. А зная Маркизу, он мог опасаться самого наихудшего. Было ясно, что в любом случае при выборе убежища для Елены угроза ее безопасности все равно оставалась. Однако в большом надежно охраняемом монастыре Санта-Мария-дель-Пианта, где Элену знали с детства и где и игуменья и сестры не остались бы безучастны к ее судьбе, она будет более надежно защищена от коварных происков маркизы. Впрочем, с горечью думал монах, любые предосторожности могли оказаться тщетными перед злобой и изощренной хитростью его приятельницы. Однако, если Елена появится там, как предполагалось ранее, это ни у кого не вызовет подозрений, и тайна Скидоне будет сохранена. Это, в сущности, беспокоило его более всего. Так что даже безопасность Елены отходила для него на задний план. Итак, решение было принято. Елена укроется в монастыре санта мария дель пьянто Со слезами на глазах благодарила его девушка за заботу и сострадание, хотя все, прежде всего, отвечало личным целям и интересам Скидони. Конец их путешествия прошел без особых приключений. Скидони почти все время пути был угрюм и молчалив, а Елена, полностью погруженная в мысли о Винченце, была рада затянувшемуся молчанию. Когда перед ними открылись окрестности Неаполя, буря чувств овладела Еленой. А увидев на горизонте знакомую вершину Везувия, девушка, не в силах скрыть своего волнения, расплакалась. Вид неаполитанской буфты и родного ландшафта всколыхнул в ее душе счастливые воспоминания о доме, любимом и о том счастье, которое им не довелось изведать. Вся гамма чувств овладела ею. Сожаление, печаль, надежда и приятные ожидания. Она не знала, какое из этих чувств было сильнее. Монаху, то и дело бросавшему взгляды на лицо Елены, казалось, что он читает все ее мысли и чувства, но он ошибался. Бессердечному и черствому ему не дано было понять всю чистоту и глубину чувств той, кого он считал своей дочерью при виде дорогих ее сердцу родных мест. Чтобы никто не видел, Скидони решил въехать в город, когда совсем стемнеет. Когда экипаж остановился у ворот виллы альтиери было уже совсем темно. С грустью смотрела Елена на покинутый ею родной дом, ожидая, когда откроют ворота. Как часто у них она встречала Винченца! Наконец появилась Встревоженная старая Беатриса. Встреча их была радостной и нежной. Скидони, отпустив экипаж, тоже вошел в дом, чтобы сменить костюм горожанина на привычную сутану. Прежде чем он ушел, Елена отважилась спросить его о Винченце. Она отревожилась о его судьбе. Скидони, отлично осведомленная обо всем, однако промолчал и лишь пообещал все разузнать, И сообщить Елене Это вселило надежду в душу девушки, измученной неопределенностью, а также позволило думать, что Скидоний, наконец узнав Винченца, одобрит ее выбор. До сих пор он избегал говорить с ней на эту тему. Прощаясь, он предупредил ее, что они увидятся не скоро, ибо он все должен подготовить к тому дню, когда официально сможет признать ее своей дочерью. Если возникнет необходимость, он напишет ей письмо, а также сообщил, куда ему можно писать, но обязательно под вымышленным именем, и указал место, довольно отдаленное от его монастыря. Елена, понимавшая необходимость какой-то предосторожности, однако выразила свое удивление, но монах не стал ничего объяснять ей. Особенно настойчиво он советовал Елене до поры до времени не открывать тайну своего рождения и не задерживаться на вели ни одного лишнего дня, а поскорее поселиться в монастыре. Все это он высказал ей самым решительным и даже строгим тоном. Словно не только хотел внушить важность его наставлений, но и для того, чтобы произвести впечатление. Выполнив таким образом свой отцовский долг, Скидони покинул виллу через заднюю калитку, направившись незамедлительно в Доминиканский монастырь. Здесь его приняли как брата, вернувшегося из паломничества. Он снова стал прежним суровым аскетом, отцом Скидони, священником храма Святого Духа. Самой главной его задачей было оправдаться перед маркизой Девивальди, а для этого он должен был решить, что следует ей рассказать, а о чем лучше умолчать. Ему также предстояло постараться предугадать ее действия в случае, если она узнает правду. Второй не менее важной задачей было освобождение Винченца. Это во многом зависело от его встречи с Маркизой. Именно поэтому он вынужден был поставить эту задачу второй по важности.